Случайный букет «Смотри, что тебе принесли!» Еле удерживая губы и сверкая глазами, входит машинистка Оля. В руках у нее огромный розовый букет. «О-о-о!» — хором вздыхают тетки в кабинете. «Что значит молодая? На выданье!» «А кто приходил?» — ошарашенно строит догадки Лика. Вроде не было у нее никаких таких знакомых. «Сказал, его зовут Лаша, и передал спасибо». Лика уставилась на букет. «Разбудите меня, я сплю. Или отвезите в дурку». «Кто такой Лаша? Кого я знаю с таким именем, да еще и способного подарить розы? И главное, спасибо!» «За что?» Пошла Коле разъяснять вопрос. «А как он выглядел?» Бледная нема Чоля стучит по клавишам с видом оскорбленной добродетели. Лика её, судя по лицу, разочаровала. Девушке принесли цветы и спасибо, а она даже не помнит кто. "Оля", взмолилась Лика. "Клянусь мамой, нет у меня таких знакомых. Может, розыгрыш? Подруги у меня, знаешь ли, девочки добрые и с юмором, могли и подшутить". Такая версия растопила Олино сердце. "Ну раз никакого поклонника нет, а только фикция, тогда не стыдно". Высокий, светленький, симпатичный, старательно перечисляет она. Правда, лет на 10-15 взрослей тебя выглядел. Как одет был? Безнадёжда на успех схватилась с лица за последнюю соломинку. Куртка джинсовая, очень модная. Загорелись глаза у Оли, которой вечно не хватает денег на шмотки сыну. Куртка джинсовая, светлые волосы, взрослый. Стоп. А не этот ли чувак подвёз её недавно домой? Правда, Лика не помнила, как его звали. Каждый раз так боялась, что потом память стирала все подробности. Возвращаться домой поздней ночью пешком стало её почти еженощным подвигом. Она шла по пустой тёмной улице, цоканье каблучков гулко отдавалось и прокатывалось вдаль. Каждая тень обещала маньяка, каждый звук напрягал до судорог. Держала напряжённую спину, шаг стремительный. Пока маньяк соберётся с мыслями, её уже фьють и нету. Лика шла пешком, потому что общественный транспорт в такое время уже не ходит. Такси исчезли как класс, и есть попутки, но это ещё страшнее. Чистая лотерея, мало ли кто попадётся. Села в машину и всё, ты во власти незнакомца. Когда идёшь пешком, хотя бы можно убежать или поднять крик, но кто тут выглянет в такое время? Иногда увязывался какой-нибудь полуночник, бедовый парнишка на районе. Эти не опасные, с ними нужно сразу дружелюбно, но строго. У них сохранился пиетет к честным трудящимся девушкам. Но чаще всего в этом городе треклятые ливни в любое время года, и под ними не походишь. Как же Лика любила когда-то дожди, чтобы их черти взяли. А сейчас либо потонешь, либо воспаление легких подхватишь. И страшнее в сто раз. потому что никто не увидит и не услышит, если тебя схватит маньяк, и ты начнешь кричать». И в такое наводнение Лика остановила машину. На вид водитель был вполне приятный человек, не опасный, с открытым взглядом, да и в самом деле таким оказался. Всю дорогу Мила флиртовал, выспрашивал, где Лика работает, почему так поздно идет домой, почему ее никто не провожает и не встречает. В общем, проявил участие без всяких задних мыслей. Заранилось горчичное зернышко надежды. А вдруг будет продолжение? Симпатичный, выглядит превосходно, машина есть. Вон цветы принес зачем-то. Лика с дуру сказала, где работает. Напрягла память и вспомнила его фамилию. Пошла к Наташе выведывать досье. Та всегда все знает. «Этот Лаша женат уже сто лет». Вылила на ликины надежды ведро ледяной воды Наташа. Она суровая и не церемонится с обманщиками. Двое детей, старшему вообще 16. Бабник страшный, как и его престарелый папаша. И что, выкинуть цветы? обескураженно спросила Лика. Почему выкинуть? Цветы пусть стоят, рассудила Наташа. А его самого в жопу. Это само собой, поддакнула Лика. думая про себя уже совсем нехорошее. Неужели я так жалко выгляжу, что на меня ведутся женатики? И что уже делать, чтобы не шастать в опасное время одной? В этом городе вы хотя бы раз подвозили попутчиков бесплатно, если водите машину. И хотя бы раз сами были таким пассажиром.